Ленинградского фарфора. Трава традиционно зеленая всех мыслимых и немыслимых оттенков, украшенные такими обалденными дикорастущими цветами, что, будь я художник, непременно ударился бы в пропаганду сельского пейзажа. О чем либо более серьёзном говорить и даже думать не хотелось, но надо, — Ега просила. — Ну и как? Удои? Благодарствуем ровно, а в целом на селе. До литра молочного продукта в день на душ населения, прикинув, почитал наш уволень. Как видите, начало совершенно не в попад, пришлось изворачиваться на ходу. Кстати, мама твоя приятная женщина, даже в гости звала на пироги с бузиной. Ты пробовал? Я-то да, а только вот вам не посоветую. Пронесятся, не привыкнет. Может, что нет? То, что Господь положит. Медь. Чего это такая депрессия? Некомфортно мне тут-то. Никита Иванович. Буквально со вселенским вздохом признался он. Девки суматоши. Либо молчат, как коровы, либо хохочут, как лошади. А поговорить-то, по сути, и не о чем. Парни с магонкой пьянствуют. Морды и чистят, у тех же девок в праздники неинтересно щиплют, они визжат по традиции, скошно, без огонька. Базар только по большим праздникам. Книгу умную обсудить не с кем, с культурою проблема у многих, и маменька опять же. А вот про маму, Митя, лучше молчи. Идейно-воспитательно прервал я. Мама — существо святое и неподсудное. Она тебе жизнь дала, она... Еще ей загубит. Младший сотрудник лобов. Что за проженческие вапли? И губит же на корню весь авторитет мой перед людьми. Уж практически, переходя на вой, ударилась в слезы Тарясина. Передавать все, что он мне наговорил, смысла нету. Вкратце это называется кризис поколений. Сценарий классический. Почти каждый мужчина рано или поздно проходит через подобную инициацию, гипертрофированную родительскую любовь и больную гордость за отпуск, а уж за такого, как милиционер. Он, как помните, в ту ночь у маменьки ночевал. Так вот, Марфа Петровна ни свет ни заря к себе всех соседок загнала. Сыном любоваться. Бедного парня... Заобнимали, зацеловали, затормошили, залезали, затискали, защипали. Ведь каждый рассыпающий за старухи надо было в ножке кланяться, до да свежливостью по имени отчеству. бана его дурака, обдувшегося еще в пеленках, помнит. Чуть что они так обиды жуткие. На семь поколений вперед, и, главное, маменький вечный грех и всеобщее унижение. «Сбежать не удалось. Чем смыть позор не ведает. Спасите, помогите. Батюшка, с его да отпустите в Лукошкин на задание. Лучше страшно опасное, да хоть сгинуть с ну и так далее». Вольным текстом, с прежними перепевами, подвыванием и шмыгнем носом. «Нет, Митя, никуда я тебя не отпущу». Во-первых, ты сам в отпуск просился. Во-вторых, царь не так поймет и отправит догуливать вольные деньки куда-нибудь за уральских ребят. А в-третьих, похоже, у нас и здесь. Некое таинственное дельце образовалось. Из твоего участия нам ну никак. Никита Иванович, отец родная, счастье какое! Когда зарестовывать будем? Не знаю. И что? Потерпим? А кого? Тоже не знаю. Не солнечно. Да что ж делать-то? Ну, хотя что? Понятия не имею. Честно улыбнулся я с наслаждением вдыхая пряный речной воздух. За разговорами время летит незаметно, Вы пришли. Тоже солнышко, тот песчаный пляж, та же речная свежесть, то же небо с облаками. На этом сходство исчерпывалось, вплоть до «лучше бы не приходили».